Глава двадцать первая. Барабаня по клавишам своего компьютера, я слушала идущий из наушников разговор. Говорили на ломаном японском с обилием сленга. Но агент Гроув опять предоставил неверные цифры. На этот раз он даже дезинформировал насчет местоположения. Определил его как пустовавшее здание рядом с больницей, хотя на самом деле оно находилось рядом с медицинским центром в семи милях от нас. Я подняла трубку своего офисного телефона и нажала первую клавишу быстрого набора. Кабинет помощника ответственного оперативного сотрудника. Констанция слушает. Агент Линдзи хочет поговорить с агентом Меддоксом. «Соединяю», — сказала Констанция. Ее ответ застал меня врасплох. Обычно она сперва спрашивала у босса. Лис, ответил Томас. Говорил он тихим слегка удивленным голосом. «Я сейчас слушаю записи Якудза. Гроув. Я глянула через плечо, а потом отвернулась от открытой двери. Он становится наглее и небрежнее. Неправильно определил местоположение. Такое чувство, что в скором времени что-то намечается. Я над этим работаю. Нужно устранить его, пока он не пронюхал о внедрении Трэвиса. Чего мы ждем? Инсценированного несчастного случая. Только так Тару не догадается, что мы на хвосте у него и Бенни. Иначе мы поставим под угрозу всю операцию. Понятно. Чем займешься в обеденный перерыв? Спросил Томас. Я э, иду в фазе, Свел. Ясно. Он нервно усмехнулся. А как насчет ужина? Я вздохнула. Нужно наверстать упущенное. Буду работать допоздна. Я тоже. После отвезу тебя домой, а по пути купим что-нибудь перекусить. Сквозь стеклянную перегородку я посмотрела на комнату отдела. Велл разговаривала по телефону, даже не догадываясь, что у нас появились планы на обед. «Я дам тебе знать», — сказала я. «Шансы того, что мы закончим в одно время, невелики». «Просто предупреди меня», — сказал Томас и отключился. Я вернула трубку на базу и откинулась на своем троне. Опять надела наушники и нажала на клавиатуре кнопку воспроизведения. Сегодняшнее утро выдалось ничем не лучше других, только чувствовала я себя очень усталой и проснулась в одиночестве в кровати Томаса. Когда я собиралась на работу, он постучал в дверь. Я открыла, и Томас протянул мне рогалик, сливочный сыр и кофе. Всю дорогу до работы между нами чувствовалась неловкость, и я стала перебирать в уме автомобильных дилеров и беспокоиться за то, что придется лететь обратно в Чикаго и гнать мою Камри до Сан-Диего. Разговор на записи становился все любопытнее, но вдруг дверь в мой кабинет распахнулась и с грохотом закрылась. Томас откинул назад полы своего пиджака и уперся рукой в бок, обдумывая, что сказать. Я сдернула с головы наушники. «Что такое?» В моих мыслях вспыхнули сотни ужасных сценариев, где фигурировали родные Томаса. «Ты меня избегаешь», а Констанция сказала, что когда она проходила мимо, ты звонила автомобильному дилеру. «Что происходит?» Э, мне нужна машина». «Зачем? Я отвожу тебя на работу и назад». «Томас, иногда мне нужно не только на работу». Он подошел к моему столу и уперся ладонями в гладкую деревянную поверхность, посмотрев мне прямо в глаза. Будь со мной откровенной. Ты сказал, что объяснишь все про Камилу. Может сейчас? Спросила я, скрестив руки на груди. Томас оглянулся. Что? Здесь? Дверь закрыта. Он сел в кресло. Прости, что назвал тебя Камилой. Мы разговаривали о ней. Атмосфера была очень напряженной. И я слышал их с Трентоном смех. Вполне понятная ошибка. Ты прав, Джексон. Я тебя прощаю. Щеки Томаса вспыхнули. Чувствую себя ужасно. Так тебе и надо. Лиз, ведь между нами не все кончено. Не после одной глупой ошибки. Вряд ли мы что-то начинали. Я испытываю к тебе довольно сильные чувства. Думаю, ты тоже. Знаю, ты не любишь выходить за пределы своей зоны комфорта, но я напуган не меньше. Могу тебя заверить. Я больше не боюсь. Я сделала прыжок, но ты ко мне не присоединился. Лицо Томаса переменилось. Он будто заглядывал в мою душу туда, где я не могла спрятаться. «Ты решила сбежать». Я чертовски напугал тебя. Прекрати. На его скулах заходили желваки. Лис, я не буду гоняться за тобой. Если ты не хочешь быть со мной, я тебя отпущу. Вот и хорошо, сказала я с довольной улыбкой. Сэкономишь нам обоим кучу времени. Томас умоляюще посмотрел на меня. Но я не говорил, что хочу этого. Томас, сказала я, подавшись вперед. Я занята. Пожалуйста, дай знать, если у тебя будут вопросы по моему FD-302. Оставлю его у Констанции в конце дня». Он ошарашенно посмотрел на меня, потом поднялся и повернулся к двери. Взялся за ручку, но помедлил и оглянулся через плечо. «Ты все равно можешь ездить со мной на работу и домой, пока не решишь вопрос с машиной». «Спасибо», — сказала я. Но я уже договорилась с Вэл. Он покачал головой и удивленно заморгал. Потом открыл дверь и захлопнул ее за собой. В коридоре Томас повернул не налево к своему кабинету, а направо. Я поняла, что он идет в фитнес-зал. Как только Томас скрылся за дверью с кодовым замком, Вэлл залетела в мой кабинет и села в кресло. Со стороны выглядело ужасно. Я закатила глаза. С этим покончено. С чем? У нас на выходных вроде как что-то завязалось. Теперь с этим покончено? Так скоро? Он выглядит несчастным. Что ты с ним сделала? Почему сразу виновата я? Резко сказала я. Вэл лишь загнула бровь, и я вновь заговорила. Я согласилась попробовать наши якобы отношения, а потом он признался, что все еще любит Камилу. Затем он назвал Камилу и меня, поэтому... Я погремела карандашами в стаканчике, пытаясь вновь не разозлиться. «Он позвал Камилу? растерянно переспросила Вэл. «Нет, он назвал меня Камиллой». По ошибке произнес ее имя, обращаясь ко мне. «В постели?» — чуть ли не взвизгнула Вэл. «Нет», — ответила я и с отвращением поморщилась. «На пляже. Мы спорили, даже не помню из-за чего». Звучит многообещающе. Нужно было догадаться, что вряд ли двое фанатиков, помешанных на контроле, сойдутся. Он тоже так сказал. «Кстати, мы вместе идем на обед». «Правда?» «Так я сказала Томасу, поэтому да». «Но я договорилась с Марксом». «Ну нет, ты у меня в долгу». «Ладно», — сказала Вэлл, поставив локоть на стол и указав на меня. Но тебе придется в подробностях рассказать про уикенд. Ну, конечно. Сразу после того, как ты расскажешь о своем браке. Вэл закатила глаза. Нет, — простонала она. Вот видишь, поэтому я не хотела тебе ничего говорить. Тебе нужно запомнить один урок. Не каждый станет делиться всеми своими мыслями, чувствами и секретами. Хорошо, что теперь у меня есть козырь. Вэлл сердито глянула на меня. «Ты ужасная подруга! Увидимся на обеде!» Я улыбнулась ей, надела наушники на голову, а Вэлл вернулась к своему столу. Остальной день прошел как обычно, как, впрочем, и следующий. Каждое утро Вэлл ждала меня у моего дома. Иногда мне везло, и я не сталкивалась с Томасом в лифте. В остальных случаях он проявлял вежливость. Он перестал наведываться в мой кабинет, давая указания по электронной почте через Констанцию. Мы собрали достаточно улик против Гроува и сами использовали доверие Тару к нему, чтобы получить разведданные. Ответы крылись в светских беседах и самодовольных замечаниях между Гроувом, Тару и его союзниками. Например, каким доверчивым было бюро и как просто обойти систему, если знать нужных людей. Ровно через две недели после того, как мы с Томасом предоставили паланские хорошие новости по Тревису, я очутилась в Катерсе одна, обмениваясь шутками с Энтони. И тогда я сказал ему, «Сучка, ты меня еще не знаешь», проговорил он, наклоняя голову на бок. Я похлопала в ладоши и подняла бокал. «Молодец! Прости, что много болтаю, но я именно так ему и сказал». Думаю, ты отлично совсем справился, сказала я, делая глоток. Энтони подался вперед и дернул головой. Почему ты больше не приходишь сюда с Меддексом? Почему Медекс вообще сюда больше не приходит? Потому что женщины систематично портят всю прелесть его любимых заведений. Как подло! А они еще говорят, что это я королева драмы. Глаза Энтони слегка округлились. Кто это они? «Ну, ты знаешь», — сказал он, отмахиваясь рукой. «Они!» — он указал на меня. «Тебе нужно все уладить. Это наносит урон моим чаевым». Бармен поднял взгляд наверх, потом вновь посмотрел на меня. «Ну и ну! Уже одиннадцать часов». Поворачиваться было излишне. Не успела я опомниться, как Сойер уже стоял у меня за спиной, дыша мне в затылок. «Привет, красавица!» «В стрип-клубе отказались брать у тебя деньги?» — спросила я. Он скривился. «У тебя поганое настроение. Знаю, ты больше не любимчик начальника, но не стоит выплескивать свой гнев на других». Я сделала глоток. «Да что ты знаешь о любимчиках? Тебя все ненавидят». «Ой», — обиженно сказал Сойер. «Прости, это было грубо. Но скажу в свою защиту... «У тебя станет на одного друга больше, если ты подпишешь долбаные бумаги». Сойер заморгал. «Стой! О чем мы сейчас говорим?» «Бумаги о разводе». «Понял, но ты хочешь сказать, что мы больше не друзья?» «Нет», — сказала я, делая новый глоток. «Ради бога, Лиз! Ты провела одни выходные с Медексом и теперь пьешь эту краску?» Он покачал головой и хлебнул пиво из бутылки, которую поставил перед ним Энтони. «Я разочарован». «Просто подпиши бумаги. Неужели это так сложно?» «В противовес общепринятому мнению закончить брак очень сложно». «Правда? Я думала, это будет просто тому, кто изменил». «Я не изменял!» Я изогнула бровь. «Понимаешь?» Он указал на глаза и голову. «От ее способностей у меня уже крыша ехала. Ты хоть знаешь, что такое быть с кем-то и не иметь права на секреты?» «Тогда зачем ты ей изменил? Ты прямым текстом попросил о разводе, а теперь не даешь его?» Он коротко усмехнулся, отпил пиво и поставил бутылку на барную стойку. «Я думал, что после этого она не будет копаться в моей голове». Я кивнула Энтони, когда он поставил передо мной Новый Манхэттен. Все это похоже на речи идиота. Сойер щелкнул пальцами по своей бутылке. Я им и мы был. Полным идиотом. Но она не дает мне шанса исправиться. Вытянув шею, я взглянула на Сойера. Ты все еще любишь, Вэл? Он уставился на пиво. Кто, думаешь, подарил ей на день рождения кролика, что стоит у нее на столе? Уж точно не Маркс. «Вот дьявол», — сказал Энтони. «А мы с Марксом поспорили, что ты гей». «Твой радар на геев явно сломался», — сказала я. Энтони улыбнулся лишь уголком губ. «Я говорил, что он натурал». Сойер сморщил нос. «Маркс считает меня геем? Какого хрена?» Я усмехнулась. Но когда Энтони наклонился шепнуть мне что-то, на соседний стул опустился Томас. «Энтони собирается сказать, что я пришел», — проговорил он. «Все мое тело напряглось, а улыбка исчезла с лица». «Мэддекс», — поприветствовала я его. «Без претензий, Мэддекс», — сказал Энтони. «Просто я обещал ей, что теперь буду всегда прикрывать ее тыл». Казалось, Томас растерялся. «Он имеет в виду без обид», — сказала я. «Ясно», — проговорил Томас. «Как обычно?» — спросил Энтони, недовольный тем, что мне пришлось его переводить. «Сегодня мне виски с колой», — сказал Томас. «Будет через минуту». Сойер подался вперед. «Паршивый день, босс?» Томас не ответил. Вместо этого уставился на свои руки, сцепленные в замок на столешнице. Мы с Сойером обменялись взглядами. «Она знает?» — вернулась я к разговору. Конечно знает, она все знает, состроил ружицу Сойер. Может пришло время жить дальше. В бар вошли двое молодых парней. Раньше я их здесь не видела. Они двинулись вперед, выпив грудь и чванливо размахивая руками. Я заметила, как один из них окинул меня взглядом. Симпотный свитерок Йоко, сказал он. Сойер поставил ногу на пол, чтобы встать но я прикоснулась к его руке. «Просто игнорирую их. Сегодня концерт рок-группы «Казба». Возможно, они как раз оттуда и думают, с кем подраться. Взгляни на футболку того, что покрупнее». Сойер бросил взгляд в сторону парочки, замечая, что футболка одного из парней порвана возле горловины. «Мы заказали еще напитков». Томас опустошил свой бокал, бросил банкноту на барную стойку и ушел, не сказав ни слова. «На него не похоже», — протянул Сойер. «Как давно он уже сюда не заходил?» «Больше двух недель», — сказал Энтони. «А теперь заявляется, выпивает один бокал и уходит», — проговорил Сойер. «Он обычно заказывает только один напиток, так?» — спросила я. Энтони кивнул. «Но никогда у него такое выражение лица». Я повернулась к двери и увидела, что парень с рваной футболкой и его приятель уходят. Быстро они... Я слышал, как они говорили, что им скучно. «Наверное, слишком медленное обслуживание», подмигнув мне, сказал Энтони. «А ты умен? улыбнулась я. сэр тебе нужно еще раз поговорить с Вэл. Выложи все карты на стол. Если она не пойдет на это, тогда тебе стоит съехать и подписать бумаги». «Ты к ней несправедлив». «Ты права». «И, Линди, что бы ты ни говорила, мы все равно друзья». «Ладно». Мы с Сойером спрыгнули со стульев, попрощались с Энтони, потом пересекли темный зал и вышли на улицу. Тротуар был хорошо освещен, мимо проезжали машины, но что-то было не так. Сойер прикоснулся к моей руке. «Ты тоже заметил?» спросила я. Мы осторожно приблизились к углу и услышали чей-то стон. Суэр собирался по-быстрому глянуть, что там, но вместо этого ошарашенно уставился на что-то и разинул рот. «Вот чёрт!» Я последовала за ним, немедленно доставая мобильник. Двое парней из бара лежали в лужах крови. «Девять один один. Что у вас случилось? Здесь двое мужчин лет 20-25. пяти». «Их сильно избили на тротуаре в Мидтауне. Обоим нужна скорая помощь». Сой рассмотрел пострадавших. «Этот без сознания», — сказал он. «Оба дышат, один без сознания». Я продиктовала адрес и отключилась. Сой рассмотрелся по сторонам. В противоположном направлении шла пожилая пара. Но кроме них и бездомного мужчины, копающегося в мусоре на северном углу улицы, В квартале никого не было. Ничего подозрительного я не заметила. Вдалеке завопили сирены. Сойер спрятал руки в карманах брюк. Похоже, они нашли то, что искали. «Может, это кто-то, с кем они столкнулись ранее?» Сойер пожал плечами. «Это не моя юрисдикция». «Очень смешно». В считанные минуты подъехала полицейская патрульная машина, а после нее — скорая. Мы рассказали им, что знали, показали наши документы, и нас отпустили. Сойер проводил меня до вестибюля моего дома и обнял. «Уверен, что не нужно проводить до дома тебя?» — спросила я. «Кто бы это ни сделал, он все еще может находиться рядом». «Заткнись, Линди», — усмехнулся Соер. «Спокойной ночи. Увидимся завтра». «Нет, я буду на выезде». «Ах, да, точно». «Это твое... дело», — сказала я. От выпивки у меня кружилась голова. Хорошо, что мы решили уйти из бара. Я сижу на хвосте у одного из наших источников из Вегаса, Артура. с Бенни? Что он делает в Сан-Диего?» — спросила я. Бенни отправил его навестить своих новых приятелей с Востока. «Я прилагаю все усилия, чтобы он не свернул с нужного пути». Не хочу, чтобы парни из Якудза вынудили его раскрыть конфиденциальную информацию или чтобы он их предупредил. Звучит очень серьезно. Как всегда. Спокойной ночи. Сойер вышел из вестибюля, а я повернулась, чтобы нажать на кнопку вызова лифта. Она была запачкана свежей кровью. Покрутив головой, я вытерла ее изнаночной стороной блейзера. Двери разъехались. Раздался приятный звоночек, приглашающий внутрь. Но как только я ступила в лифт, мое сердце ушло в пятки. Кнопка шестого этажа тоже была перепачкана кровью. Вновь я использовала блейзер, чтобы скрыть следы, а потом поехала наверх, изнывая от нетерпения. Я буквально выскочила из кабины лифта и направилась прямиком к двери Томаса, барабаня по металлической поверхности. Он не ответил, и я вновь постучала. «Кто там?» — наконец спросил Томас. «Лис, открой, мать твою!» Загремела цепочка, щелкнул замок, и Томас открыл дверь. Я пронеслась мимо него, потом крутанулась и скрестила руки на груди. В правой руке Томаса я заметила лед, а на левой — кровавую повязку. «Боже, что ты наделал?» — сказала я, протягивая руку к бинту. Я осторожно приподняла его, обнажая влажные ссадины на костяшках. Потом посмотрела на Томаса. «Эти ублюдки-расисты оскорбили тебя». «И ты решил избить их до смерти?» — взвизгнула я. «Нет, это вышло после того, как они обронили фразу, что неплохо бы тебе пойти домой через темный переулок». Я вздохнула. «Идем, я промою рану». «Я уже все сделал». «Забинтовать и приложить лед не означает промыть. Так ты заработаешь инфекцию. Весело, правда?» Томас нахмурился. «Ну ладно». Мы с Томасом прошли в ванную комнату. Он сел на краю, вытянув вперед слегка сжатые в кулаки руки. «Аптечка?» Томас кивнул на раковину. «В нижнем шкафчике». Я достала прозрачный пластиковый контейнер расстегнула замок и порылась в содержимом. «Перекись?» Томас поморщился. «Значит, избить двух мужиков ты можешь, стисав себе все кулаки, а пару секунд сжения не потерпишь?» «В шкафчике с лекарствами», ответил Томас. «Зеркало открывается». «Знаю, мое тоже», невозмутимо сказала я. «Я пытался пойти домой и не... не наброситься на них?» Некоторые ведут себя как агрессивные придурки, пока однажды кто-нибудь не выбьет из них дурь. После этого у них открывается новый взгляд на вещи. Вот как ты это называешь? Считаешь, что сделал им одолжение? Томас нахмурился. Я сделал одолжение всему миру. Когда я плеснула перекись на его раны, он втянул воздух через стиснутые зубы и отдернул руки. Я вздохнула. «Поверить не могу, что ты слетел с катушек из-за глупого оскорбления и пустых угроз». Томас прижался щекой к плечу, размазывая две небольшие капельки крови. «Лучше тебе в этом искупаться», сказала я, поднимая большой коричневый пузырек. «Зачем?» Я взяла салфетку из контейнера для туалетной бумаги и промокнула ее дезинфицирующим средством потому что я почти уверена, что это не твоя кровь. Томас уныло посмотрел на меня. «Прости. Хочешь, чтобы я ушла?» — спросила я. «Вообще-то хочу». «Нет», — резко сказала я. «Ах, значит, это тебя оскорбляет». Я промокнула его раны чистым ватным диском. «Томас, незнакомцы не могут задеть мои чувства, а вот люди, которые мне дороги, могут». Его плечи поникли. В этот момент он выглядел слишком уставшим, чтобы спорить. «Что ты делал в Катерсе? спросила я. «Я там постоянный посетитель». «Последнее время нет», — нахмурилась я. «Мне нужно было выпить». «Неудачный понедельник?» — спросила я и подумала, а бывает ли иначе. Томас замешкался. «В пятницу я звонил Тревису». 1 апреля? В день дурака?» — спросила я. Томас дал мне пару секунд осмыслить его слова. «Ах, его день рождения!» Он повесил трубку. «Ой!» — Томас отдернул руку. «Вот дьявол!» Он поджал губы, а вены на его шее вздулись. «Прости», — вздрогнув, сказала я. «Я по тебе соскучился» тихо проговорил Томас. «На работе пытаюсь держать субординацию, но все время думаю о тебе. Ведешь ты себя как настоящий грубиян. Все сравнивают это с тем временем, когда закончились ваши отношения с Камиллой». Томас коротко усмехнулся, но без всякого веселья. «Не стоит сравнивать. Сейчас намного хуже». Я сосредоточилась на его ранах. Скажи спасибо, что не позволили всему зайти далеко. Он кивнул. «Уж ты точно должна быть рада. Я вот не был таким разумным, как ты». Я уронила руки на колени. «Что ты такое говоришь? Две недели назад ты сказал мне, что не можешь меня любить? Лис, ты испытываешь ко мне что-нибудь? Ты же знаешь, что да. Ты меня любишь?» Я очень долго смотрела в его полные отчаяния глаза. С каждой новой секундой он выглядел еще более несчастным. Я прерывисто вздохнула. «Томас, я не хочу влюбляться». Он опустил взгляд на бинты, уже слегка пропитавшиеся кровью. «Ты не ответила на мой вопрос». «Нет». «Ты врешь. Как ты можешь обладать столь сильной личностью и так ужасно бояться?» «Ну и что?» — резко ответила я. «Ты бы тоже боялся, если бы я сказала, что по-прежнему люблю Джексона, а ты уже вышел далеко, очень далеко за пределы своей зоны комфорта». «Это несправедливо». Я вздернула подбородок. «Томас, я не обязана быть справедливой с тобой. Лишь с собой». Я поднялась и отступила к двери. Он покачал головой и усмехнулся. Ты Лис Линди? Определенно моя расплата.